«Аве радуйся! Эссе анкела дей, вот раба Господня!» «В такой недвижности не цепеней», — сказал учитель мой, ко мне стоявший, той стороной, где сердце у людей. «Я, отрывая взгляд мой созерцавший, увидел за Марией в стороне, где находился мне повелевавший». Другой рассказ, иссеченный в стене. Я стал напротив, обойдя поэта, Чтобы глазам он был открыт вполне. Изображало изваяние это, Как на валах святой ковчег везут, Ужасный тем, что не блюдет запрета. И на семь хоров разделенный люд мои два чувства вовлекал в раздоры слух скажет нет а зрение да поют как и одыме ладанном который там был изображен глаз и ноздря о да и нет вели друг с другом споры а впереди священного ларя смиренный псалмопевец пляс творящий и больше был, и меньше был царя. Мелхола, изваянная смотрящей, напротив из окна больших палат, имела облик гневный и скорбящий. Второй барельеф изображает смирение библейского царя Давида, который при перенесении ковчега завета в Иерусалим скакал и плясал перед Господом, на что с негодованием смотрела из окна его жена Мелхола, Библия. Я двинулся, чтобы насытить взгляд, другою повестью, которой вправо, вслед за Мелхолой, продолжался ряд. Там возвещалась истинная слава того владыки римлян, чьи дела Григорий обессмертил величаво. Вдовица, ухватясь за удела, молила императора Трояна, и слезы, сокрушенные лила. От всадников тесна была поляна, и в золоте колеблемых знамен Орлы парили кесарю охрана. Окружена людьми со всех сторон, Несчастная звала с тоской во взоре. Мой сын убит, он должен быть отомщен, и кесарь ей по времени я вскоре вернусь а вдруг вдовица говорит как всякий тот кого торопит горе ты не вернёшься он же ей отомстит а та неоправдание когда другой добро за нас творит и он утешься чтя моё призвание я не уйду не сотворив суда так требует мой долг и сострадание Третий барельеф воспроизводит легенду о том, как римский император Троян с 98 по 117 год смиренно выслушал упрек вдовы и оказал ей правосудие. Григорий обессмертил Величава, существовала легенда, что по молитве папы Григория умер в 604 году, Кроткий Троян, император-язычник, был освобожден из ада, жил вторично уже как христианин и достиг райского блаженства. Кто нового не видел никогда, тот создал чудо этой речи зримой, немыслимой для смертного труда. Кто нового не видел никогда, то есть Бог, которому открытое прошлое, И будущее. Пока мой взор впивал неутомимый, Смирение всех этих душ людских, Все, что изваял мастер несравнимый, Оттуда к нам, но шаг их очень тих, Шепнул поэт, Идет толпа густая. Путь к высоте, узнаем мы у них. Мои глаза, которые, взирая, пленялись созерцанием новизны, к нему метнулись, мига не теряя. Читатель, да не будут смущены!